Глава 55-я Казба дюпароди несколько дней спустя. Клеманс Она сидела на кушетке под тентом на террасе и невидящими глазами глядела на гору впереди. Перед ее мысленным взором возникала Мадлен, которая смотрела на лежавший перед ней кусок своего любимого торта. И, похоже, не понимая, что это еда, пальцами крошила его на тарелку. А затем образ Мадлен вытеснили картины их прошлой жизни с матерью в поместье под кособланкой, и картины эти, сменяясь будто в калейдоскопе, настойчиво крутились в голове. А когда круговерть слегка улеглась, Клеммонс увидела себя и Мадлен словно наяву, словно это было вчера. «Почему, чем старше ты становишься, тем ярче воспоминания минувших лет, почему все они текут в уме точно вода, никогда не останавливаясь. И ты начинаешь по-настоящему понимать, как коротка жизнь, лишь оказавшись на финальном отрезке своего пути. Бедная Мадлен. Никому не пожелаешь такого ужасного брака, как у нее. Но она была счастлива в своей квартирке с видом на океан, пока ее не подвело психическое здоровье. Клеманс клеймила себя за то, что так поздно узнала о материнской деменции. Она вспоминала вечера, когда они сидели вдвоем в саду в окружении звуков наступающей ночи, пока на небе не зажигались первые звезды. Они болтали и смеялись вплоть до возвращения отца, наслаждаясь свободой от его безжалостной тирании. А теперь жизнь матери подошла к концу. До приезда Викки и возвращения Тео Клеманс иногда казалось, что и она тоже готова уйти. Неотступный страх разоблачения висел над ней домокловым мечом. клемонс измучил постоянный контроль над давным-давно похороненным прошлым, способным в любую минуту прийти за ней. Однако сейчас... У нее появился смысл жизни, и ей хотелось жадно ловить каждый момент. Ход ее мыслей прервала Надия, которая, улыбнувшись, поставила на стол под нос. Поблагодарив девушку, Клеманс заставила себя немного поесть. К своему удивлению, она с удовольствием съела сэндвич и выпила кофе, сразу почувствовав себя гораздо лучше. И все-таки на террасе было слишком жарко, К тому же клемонс умудрилась пролить кофе на платье, поэтому она прошла в спальню, где быстро приняла душ и надела чистый бледно-зеленый кафтан. Переодевшись, Клеммонс вернулась во флигель. Она подошла к сидевшему у постели Мадлен Тео, ласково положив ладони ему на плечи. «Все по-прежнему, без изменений», на секунду задержав ее руку в своей, сказал он. Клемонс опустилась на стул рядом с ним и посмотрела на мать. Цвет лица у Мадлен стал землистым, а кожа — пятнистой. Видеть, как на твоих глазах умирает мать — тяжкое испытание. На клемонс внезапно нахлынула волна беспокойства. Она вдруг засомневалась, сможет ли все это вынести. Она не думала, что будет плакать. Тем не менее расплакалась. «Извини», — сказала она Тео. «Не глупи». «Всем нам рано или поздно приходит пора умирать. Умом я могу это принять, но мое сердце... Я ничего не могу с собой поделать». У Клеманс внезапно задрожал голос. «Я все понимаю», — кивнул Тео. «Правда? Лично я не уверена, что могу это понять». В последнее время... На твою долю выпало слишком много тревог и волнений. И поэтому твои защитные механизмы сейчас не в лучшей форме. Полагаю, что так. Внезапно веки Мадлен чуть заметно затрепетали. «Маман», — негромко сказала Клеменс, — «ты меня слышишь?» Мадлен что-то произнесла. Ее слабый голос звучал совсем тихо, и Клеменс пришлось наклониться пониже. Однако Мадлен снова впала в забытье. Ее хриплое дыхание становилось все более прерывистым. Тео, ты слышал, что она сказала? спросила Клемонс. Он молча покачал головой. Клемонс взяла мать за руку. Рука была холодной, тонкая кожа казалась почти прозрачной. Маман, я сожалею. Клеманс осеклась и, проглотив слезы, продолжила. «Прости, что я во всем обвиняла тебя. Тут не было твоей вины. Прости, что так поздно тебя нашла. Моляю, прости меня». Заметив, что дыхание Мадлен выровнялось, Клеманс бросила умоляющий взгляд на Тео. «Может, стоит дать ей немного воды?» «Не нужно. Она без сознания и приходит в себя буквально на несколько мгновений. Мне этого не вынести. Тебе вовсе не обязательно тут сидеть. Нет, я должна. Она выглядит счастливой. Клемонс посмотрела на Тео. Ты так думаешь? Да. Она возвращается домой. Лицо Клемонс сморщилось, она улыбнулась сквозь слезы. Ты прав. Она наконец-то возвращается домой. Любовь моя, мы все когда-нибудь отсюда уйдем. Но сейчас пришло время Мадлен. Клеманс вгляделась в лицо матери. Мадлен еще дышала, но несколько минут спустя Клеманс заметила, что мать почти не подает признаков жизни. «Она уже не дышит», взволнованно прошептала Клеманс. «Тео, она не дышит». Тео склонился над умирающей. Мадлен на секунду застыла, затем сделала два судорожных вдоха, и ее лицо обмякло. В комнате стало совсем тихо. Клеманс напряженно ждала очередного вдоха. Ждала, но так и не дождалась. Все было кончено. У Клеманс внезапно встал ком в горле, по щекам покатились горячие слезы. Стиснув безжизненные руки матери, она осыпала их поцелуями. «Лети домой, маман! Лети домой!» Скрестив руки Мадлен на груди, она погладила ее по голове и вышла из комнаты. Вот и все. Мадлен отошла в мир иной. Ну а потом Клеманс с Надеей еще предстояло обмыть усопшую. Чисто женская работа. Мадлен в свое время давным-давно выбрала любимую ночную рубашку и дала строгие инструкции насчет похорон. Несмотря на деменцию, она, похоже, все понимала. Люди придут отдать последний долг. На стол подадут изысканную еду. Говорить будут о том, какую хорошую жизнь она прожила, хотя жизнь ее была настоящим адом на земле. Ахмед отправиться в Маракеш, чтобы сделать необходимые приготовления к похоронам. Но прямо сейчас Клеманс заперлась в спальне и оплакала мать, выпустив наружу всю боль и вину, которые так долго таила в себе. Клеманс плакала, потеряв счет времени. У нее запершило в горле, опухли глаза, разболелась голова, а душа была вывернута наизнанку.